Глава 18. Семь часов утра. Мало что переменилось за эти полчаса, если не считать того, что переменилось все. Ослепительный рассвет поблег за плотными тучами. Перед входом в здание стоят под разными углами три полицейских машины, рядом с красным Воксхолом Бекса, и из окон выглядывают лица, потому что люди всегда охочу поглазеть. Я понимаю, что стою перед домом, в котором жили Эмми Мэтьюс и Кристал, а рядом со мной стоит детектив-сержант Брайан Оши. И я ничего не помню из последних тридцати минут. Кроссовки и флиска исчезли. Вместо этого я в старых парусиновых туфлях на резиновой подошве и поношенном пуховике. День-то хоть тот же самый? Тот же самый, если верить моему телефону, но я уже готов не верить никому и ничему, даже ему. Откуда я знаю, что сержанта зовут Брайан Оши? Понятия не имею. Возможно, он сам мне это сказал. На вид солидный копиар с квадратными плечами, с жесткими рыжеватыми волосами, любящий рассуждать насчет того, почему все идет наперекосяк. Сегодня воскресенье и снегопад. Однако я помню кристалл, лежащий бессознание в луже крови. Мне кажется, это было всего пару минут назад. Я снова совершил скачок во времени, и это меня ужасает. Из дома на улицу вышли дети поиграть в снежки и повыкрикивать громкие ругательства. Те, что по младше, норовят при малейшей возможности пролезть под ленты оцепления. Помимо воли, я улыбаюсь, глядя на их нахальные попытки, а двое молодых полицейских ведут непрекращающийся бой отгоняя их. Наверху криминалисты должны уже работать в коридоре и в квартире. Тем временем Оши сообщает мне, что собрал небольшую группу для работы на улице. Четверо патрульных и двое в штатском, и извиняется за то, как мало им удалось найти. В воскресенье сырый снегопад. Группа стоит метрах в 10 от нас, рядом с машинами. Полицейские переговариваются между собой в полголоса, бросая сердитые взгляды на детей, когда снежок падает слишком близко. Прежде чем я успеваю ответить, из ближайшего подъезда выбегает женщина с папкой. Прошу прощения, сэр, с теплой улыбкой говорит она, нам нужно, чтобы вы расписались еще в одном месте. Похоже, она из криминалистического отдела и в какой-то момент в эти последние 30 минут забрала у меня для анализа флиску и кроссовки. Но расписался я только за флиску. Женщина на несколько лет младше меня, и есть в ней какое-то нахальство, которое мне нравится. Она напоминает мне Лору, когда мы только поженились. Та же самая соблазнительная смесь дерзости и неуверенности в себе. Поэтому я улыбаюсь в ответ и ставлю свою подпись. Я не знаю, сколько ещё времени смогу так продержаться. Я абсолютно не помню, чем закончилось всё с Кристал. Она в больнице? Умерла? И где Бэк, с которого едва не пырнули битой бутылкой, когда он защищал меня? Полный туман. Однако одну вещь я заметил. Только что я полностью написал свою фамилию, как поступаю обычно. Но когда женщина оторвала квитанцию, я увидел предыдущий листок. За флиску? Я расписался одной единственной буквой: Р. Времени на размышления нет. Я подзываю маленькую группу, собранную Оши, и отправляю троих осмотреть то место, где я преследовал нападавшего, в поисках выброшенного оружия, наркотиков и чего там ещё. Остальные должны быть в соседней квартире опросить свидетелей. Оши Панора опускает плечи. Мы оба прекрасно понимаем, что здесь ни народ не любит общаться с полицией. Однако даже ходить из квартиры в квартиру веселее, чем сидеть в участке. И через минуту сержант уже инструктирует своих людей, оживлённо указывая во все стороны. Мне следовало бы позвонить Лоре, хотя ещё очень рано. Меня не радует мысль позвонить ей лишь для того, чтобы рассказать о её машине. Теряя терпение, я решаю подняться наверх, но когда уже направляюсь к стальной двери, у меня звонит телефон. Шеф Поразительно, как я рад слышать голос Бекса. — Ты где? — В центральной болице Кэмдона. Чувствую себя замечательно. — Жизнерадостно отвечает он. — Мне сказали, что я могу возвращаться на службу. Увидев, что Оши направляется ко мне за дальнейшими приказаниями, я хромаю в противоположную сторону. — Ну а на самом деле? — Врач хочет, чтобы я остался на обследовании. — Значит, ты остаешься и проходишь обследование. После чего садишься в свою машину и отправляешься домой. Твоя смена закончилась 2 часа назад. Дома тебя ждёт кто-нибудь? Подруга, жена? Подруга и сын. Ну, а ещё знает, какая у меня работа. Я никогда не говорил тебе не надрываться. Нет, вы учили меня работать столько, сколько нужно, и надирали мне задницу, когда я этого не делал. Мне странно это слышать. Обыкновенно я никому не надыраю задницу. Это не в моём стиле. Ещё одна мелочь, которая не вяжется с тем, что я помню, и это меня пугает. Бэкс распространяется о том, как выудил информацию о состоянии кристалла медсестры, которая не хотела ничего ему говорить. Я чаююсь дождаться, когда он перейдёт к делу. Что говорят врачи? Голос Бэкс становится мрачным. Перелом руки, сломанное рёбра, внутричерепное кровоизлияние, повреждение внутренних органов. Хорошо, малой, её будут оперировать. Полицейский всегда видит худшее, но и худшее всё равно шокирует. Я не хочу думать о том, что увидел, обнаружив кристалл. Разбитое лицо, тёмные лужицы крови. Вместо этого, как всегда, спасаюсь в рутине. В любой ситуации самое безопасное это следовать инструкциям. Нам нужны образцы. У неё есть под ногтей ДНК. Я занимаюсь этим, но её повезли прямиком в операционную. Хотя есть один момент. Я снова жду. Кособокий снежок ударяется в полицейскую машину рядом со мной. Врач, осмотревшую её, говорит, что травмы были нанесены раньше. Что ты имеешь в виду под раньше? Несколько часов назад. Точно он сказать не может, но судя по сгустившейся крови, Кристол лежала там со вчерашнего вечера. Я обдумываю это, гоняя прочь яркие образы того, как Кристол всё это время беспомощно лежала в пустой квартире. Хочется надеяться, она была без сознания. Но есть и хорошая новость: Кристол работает в том же агентстве по уходу за больными, что и Мэттиус. Я позвонил в круглосуточную справочную, и, похоже, она также обосновалась здесь, в одной из клиник. Я собираюсь пошарить, что к чему. Подожди. Переходя к делам, я хочу, чтобы рядом с Кристал дежурил вооружённый охранник, круглосуточно. На самом деле, главное здесь не то, что у охранника будет оружие. Отдел огнестрельного оружия подчиняется напрямую центральному управлению и посему никак не связан с районными полицейскими участками. Мне будет значительно спокойнее, если за Кристал присмотрит полицейский не из Кемдена. Бекс уже собирается заканчивать разговор, но я прошу его подождать. Убеждаясь в том, что поблизости никого нет. Пока ты там, можешь навести кое-какие справки дополнительно. Выясни, кто находился в участке вчера вечером, когда меня пытались зарезать, кто мог знать, где меня искать. Сможешь это сделать, не поднимая лишнего шума? Но это потребуется некоторое время. В этот момент из-за угла на большой скорости выскакивает серебристый Volvo. Машина резко тормозит с заносом, выбрасывая вверх фонтан снега. Возможно, немного времени, это всё, что у меня есть.